Петр остановился, снял очки, протер глаза, посмотрел на морозные, золотые от свечи окна, из которых у же ушла луна, писал дальше. Итак, в заботах о государстве своем и народе, о том, чтобы они от такого нового властителя, как Алексей, не пришли в худшее состояние в сравнении с тем, чего мы для них достигли, мы властью отеческой, для пользы государственной, Лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления наследства по нам престола Всероссийского, хотя бы ни единого лица из нашей семьи кроме него бы не оставался. А кто нашей воле противиться будет и сына нашего Алексея за наследника почитать и станет ему помогать, то тех мы изменниками Отечества объявляем. Петр набрасывал последние строки исторического этого манифеста, когда в церквах над Москвой задребезжал утренний церковный благовест, в ледяных окнах стала наливаться розовая краска. Итак, Алексей, как пораженный гангреной, должен быть отсечен и бесповоротно. Дурная трава из поля вон, семя Милославского Ивана Михайловича должно быть стерто. «Ну, а кто же вместо него?» — подумал Петр. в с т а в а л раньше ловкая фигура Меншикова, ь а теперь был новый наследник. Маленький Петр Петрович, сын Катеньки, но да т дело еще терпит. Главное, что гнездо сопротивления его, Петровским реформам, должно быть разгромлено до конца, до тла, — думал Петр. Алексея нужно о всем сыскать досконально. Я народу все в манифесте рассказал. Пусть судит народ, и пусть теперь Алексей все мне, отцу, расскажет, все, что он знает по этому делу, чтобы все темные корни его заговора вырвать из земли. Пусть объявит мне все, как на сущей исповеди, — думал п ё т р Ну... а Если укроет, опять начнет в молчанку играть. Пусть пеняет на себя. Все будет выкорчевано, чтобы в рыхлой земле росло бы будущее полное зерно. А если доведется и жестоким быть, так себя для дела не жалея, как можно других жалеть? Пусть судит народ. И народ явился... и стоял перед петром в этот утренний час в снегах в солнце в дыму русский народ трудов небощийся я смерть презирающий смертью смерть побеждающий жизнь утверждающий народ верный трудящийся умный не вижу никого думал петр кто мог о судить правильно ли мною сие сделано доверю правильно Сердце правдивую весть подает. К будущему идем. Солнце косым румяным лучом Уперлось, наконец, в государеву подушку, На которую опустилась для короткого сна Желтая, измученная голова стареющего Петра.